Глава двенадцатая К чести таможенников заковывать нас в железо не стали. Обыскали, отобрали шпаги и под конвоем доставили на берег. Потом началось обычное препирательство между армейским и морским ведомствами. Ни то, ни другое не хотело связываться с хлопотными персонами и желало переложить ответственность на чужие плечи. Нас таскали из штаба в штаб. Мы, наверное, раз в восемь обогнули Кронштадт по периметру. Победили моряки. Они сбагрили нашу пятерку пехотному полку, который вел в гавани крепости земельные работы, а заодно охранял арестантов. Злющий, как собака, армейский майор обматерил нас по первое число и посадил в холодный каземат. Там и начался традиционный российский толкай. С одной стороны, нас, как заявивших слово и дело, полагалось доставить в тайную канцелярию. С другой, военные боялись притащить Ушакову кота в мешке. Я прекрасно понимал их опасения. Штаты у великого инквизитора не резиновые, если горстку и без топов, каловавших как папа Карла канцеляристов, начать заваливать всякой ерундой, тайная канцелярия просто захлебнется». Характер у генерала-аншефа крутой. Сушакова вполне станется заслать перестраховщиков туда, куда Маккар Телят не гонял. Например, в Вологду. А это, по здешним меркам, редкая глухомань. Ситуация перед вершителями нашей судьбы сложилась непростая. Однозначных инструкций нет, зато противоречивых хоть отбавляй. Сложно выполнить один приказ, не нарушив другой. Так повелось еще со времен Великого Петра, у которого полет мысли не всегда успевал получить четкую огранку. Скажет «быть посему», а о деталях упомянуть забудет. К царю за разъяснениями обращаться далеко и опасно, выкручивайся, насколько хватит фантазии. Самое смешное начинается, если через какое-то время поступает диаметрально противоположное указание. Тут кого хочешь, Кондратье, хватит, не только чиновника. Наверное, уже тогда стал вырабатываться классический способ исполнения туманных или слишком заумных распоряжений, получивший в более позднюю эпоху звучную аббревиатуру ПВ. О, подожди, выполнять. Отменят. Военные и гражданские чиновники чуть ли не на кофейной гуще гадают, чтобы хоть как-то разобраться, чего, собственно, наверху от них требуют. Анна Ивановна вроде и пытается навести порядок, но до всего руки не доходят. И работы по горло. Караул, кричи, не знаешь, за что хвататься. И любители ловить рыбку в мутной воде выше крыши. Некоторым высокопоставленным особам исконный российский бардак только на руку. Помогает ворочать делишками, за которые в нормальной обстановке по головке не погладят. Да что там на 18 век кивать? Вспомним хотя бы лихие 90-е. Пока обыватель соображал, что к чему, Мудрые люди быстренько прихватизировали народное достояние. А мы потом стоим, глазами хлопаем и удивляемся. Как же так? Стратегически важное предприятие, приносящее миллиардную прибыль, строили когда-то всем миром, вбухивали огромные деньги, плохо ели, мало спали, скудно жили, а оно... За два ваучера и бутылку коньяка вдруг оказалась в собственности у олигарха дяди Коли, который выстроил в Лондоне хоромы и теперь ходит, пузо себе гладит. И ведь не придерешься, все по закону, а то, что законы под конкретного дядю Колю писались, это уж звеняйте, хлопцы, поздно пить боржоми. Не то что почки отвалились, вся страна чуть было медным тазом не накрылась. А авторы этого скотства по сию пору посмеиваются над нами, лохами ушастыми. В крепости нас не трогали целую неделю. Кормили, поили, один раз сводили помыться в солдатскую баню. Условия оказались вполне человеческими, других арестантов содержали не в пример хуже. Потом ситуация резко переменилась. Похоже, штабные чины почесали посыпанные пудрой парики и на свой страх и риск повели дознание, чтобы в будущем сориентироваться по обстановке. Расследование шло по стандартному сценарию. Доморощенные следаки в тонкости психологии не вдавались, о уликах не думали, процедуру взятия показаний начинали с зуботычин. Я пытался объяснить через чур ретивым, что они ведут себя слегка некорректно по отношению к дворянину и военнослужащему российской армии, но мои увещевания были никому не интересны. В одно ухо влетало, в другое вылетало. Что оставалось на бумаге, одному Богу ведомо. Предлагал навести о нас справки, перечислила Рауу знакомых, которые могли удостоверить наши личности. Ответ стандартный. Врёшь, собака, и по зубам. Хрясь! По что учинил побитие государственных людей? Они первыми начали. Хрясь! И ещё на закуску. Вот и поговорили. Я сплёвываю на каменный пол сгусток крови. Голова кружится, ничего не соображаю. Что собирался затеять в государстве российском? Может, были у тебя худые умыслы? Лучше сразу признайся, душу облегчи. Никаких умыслов не имел, возвращался на место службы в лейб-гвардии ея императорского величества Измайловский полк, в коем состою в чине сержанта. Чем докажешь? Где твой паспорт? Заколдованный круг, право слово. Раз десять уже отвечал, но следователю прямо возвращается к этому вопросу. Вздыхаю и отвечаю практически на автомате. Бумаги, к сожалению, утеряны, но меня может опознать господин подполковник Густав Берон. «Станем мы его за тебя тревожить! Да он и ведать-то тебе не ведает!» «Почему не ведает? Я и дома у него бывал несколько раз». «Может, расскажу, как мы проект реформы подготавливали?» «Нет, не поверят. Да они тут вообще никому не верят. Служба такая. Разве что начнут подозревать еще и в шпионаже. Был бы человек. Статья найдется. А эти, господа, и без уголовного кодекса неплохо справляются. Чего хочешь, подгонят. В какие угодно рамки втиснут». «Ты, верно, худое что-то хотел ему сотворить?» Логика убивает на повал. «Ну да, пришел к Берону на чашку чая и давай его травить, как Сальери Моцарта, а потом приехал в Россию, чтобы облегчить совесть». Отвечаю с негодованием. «Да я бы лучше застрелился!» «Если порвать рубаху на груди, будет перебор». Ограничиваюсь пылающим взором. — Ха! Взор и впрямь пылающий, аж искры из глаз сыплются. Так мне засветили, что я теперь в темноте без свечки ходить могу. Поставленного фонаря на месяц хватит. — Почему на спине рубцы от следов палаческих? — Ё-моё! Если сейчас упомяну, как в тайной канцелярии пытали, так на меня столько собак навешают, это ж как клеймо на всю жизнь. «В прошлом году произошло недоразумение. Оно выяснилось». В детали я не пускаюсь, а следователи почему-то удовлетворены столь лаконичным пояснением. «Может, ты из холопов беглых?» «Скажи я настоящую правду. Ты бы челюсть на пол уронил и до вечера поднимал. Из будущего мы. И холопы у нас есть, только по-другому называются» пролетариат с инженерно-техническими работниками, которым терять и впрямь нечего, кроме цепей. До начальника, который, как собака в будке, гавкает, отрабатывая косточку от олигарха. «Никак нет, я из курляндской шляхты. Мое родовое поместье находится возле метавы и занимает территорию размером с носовой платочек. Но это не для протокола». «Говори!» А каком бунте или измене знаешь? Про бунт или измену ничего не знаю. Может, слышал, как персону и честь нашего величества кто-то словами злыми поносил? Не слышал. Так по что же ты слово и дело кликал, супостат этакий? Тут меня проняло. «Потому что везу генерал-аншефу Ушакову важное донесение, а солдаты на таможне едва меня не убили. Донесение моё государственного характера, в чем оно заключается, рассказать не могу». «Брешешь с КНИПа, в заблуждение ввести хочешь!» На этом допрос резко прервался. Такого поворота следователь не ожидал. Он ушел за инструкциями, а меня отправил в камеру. Я долго не хотел полоскать фамилию Ушакова, полагая, что проблему можно решить и без вмешательства столь высокопоставленной особы. К тому же тайному лучше всегда оставаться тайным. Если хочешь достичь высот, держи рот на замке. Высоким покровителям это всегда нравилось, а мне без волосатой руки орудовать сложно». «Счётчик тикает, до переворота всё меньше времени, и больших успехов я пока не добился. Разве что помог организовать роту претарианцев в надежде, что те не рискнут обратить оружие против благодетелей. Но тут мне вспомнились гатчинские войска Павла Первого, которые не смогли защитить великого императора. Нет, не всё я предусмотрел. Мятежники могут оказаться гораздо хитрее». И что тогда? Может, с сподручнее задушить гидру в зародыше? Мысль, конечно, интересная, но воплотить ее сложно. По идее, лучший вариант – спровоцировать переворот в тот момент, когда мятежники будут слишком уверены в себе и попадутся в предварительно расставленные ловушки. Повязать всех скопом, одиозным фигурам снести башку с плеч, а Елизавету, как самую главную, Нет, в этом случае даже отправка в монастырь не подходит. А расправляться с отпрысками из венценосной семьи гнусными методами не хочется. Удивительно, но именно такие мысли приходили мне в голову, пока я валялся на соломе, устилавшей камеру. И хоть тело болело от побоев, думалось почему-то легко. Наверное, в подобное состояние впадают терзающие собственную плоть йоги, «Ну его, хватит, а то мозги на бекрень съедут». Вечером допрос продолжился. Теперь вызвали всех пятерых. Сначала отлупили батагами, а потом предложили признаться в целом букете злоказненных намерений, направленных на свержение существующего строя и лично ее императорского величества. Кажется, это была домашняя заготовка. Возможно, кто-то решил сфабриковать дело, которое могло бы послужить трамплином для дальнейшей карьеры. А что, засиделся какой-нибудь чудак, на другую букву, в полковниках и решил проявить служебное рвение? Вот тогда я не выдержал по-настоящему и потребовал, чтобы меня поставили перед светлыми очами генерала-аншефа. Очень сильно потребовал». Поскольку случилось это глубокой ночью, экстренно выдернутый на допрос заспанный майор разозлился еще сильнее. Меня, как следует, отдубасили. Хорошо кожа стала дубленой, и я пострадал больше морально, чем физически. Чтобы меня изувечить, надо постараться. А здешние умельцы, спецам из тайной канцелярии, в подметки не годятся. Понятно, что больно и неприятно — Но терпеть я научился, так что проглотил горечь обиды, пересилил болевые ощущения и с удвоенной энергией начал настаивать на встрече с генерал-аншефом. «Будет он на тебя время тратить, пёс смердящий!» – рявкнул майор. «Хлоп!» – здоровенный кулак угодил мне в лицо. Вроде не в первый раз врезали, уже успел претерпеться привыкнуть, если можно так выразиться. Но сейчас меня аж затрясло. Остатки благоразумия испарились в два счета. В порыве бешенства я так нападал майору, что он пролетел метра два, пока не впечатался в стену. Подскочили солдаты, повисли на плечах, сбили с ног, уволокли в камеру. Я решил все. Абзац, котенку. Теперь точно грохнут. Но удивительное дело, эта выходка сослужила добрую службу. Или сработало настойчивое упоминание имени Ушакова. Провернулись шестеренки сыскного механизма, кто-то хорошенько подумал и решил с огнем больше не играть. Утром следующего дня меня посадили в лодку и под усиленной охраной повезли в Санкт-Петербург. Парней оставили в Кронштадте. Я справедливо полагал, что их могут свести в могилу и пообещал выручить в максимально сжатые сроки. «Только продержитесь! Ни в коем случае ничего не подписывайте, на себя не наговаривайте!» — попросил я друзей перед тем, как меня вывели из камеры. Шпагу мне и не подумали возвращать. О деньгах, которые были у меня в момент задержания, никто даже и не заикнулся, как будто их и в природе не существовало». Но маточники снова никого не заинтересовали. Они по-прежнему оттягивали мои карманы. «Судьба», — подумал я. Лодка причалила к набережной, откуда мы направились пешком к Петропавловской крепости. Полоса везения продолжилась. Моего давнего недруга Фололеева сегодня не было на дежурстве. Конвоиры сдали меня под расписку незнакомому, но весьма предупредительному канцеляристу, у которого хватило ума поверить, что я действительно являюсь порученцем Ушакова. — Кто ж вас так отделал, милостивый сударь? — произнес чиновник, внимательно разглядывая мои синяки шишки. — Никто. Поскользнулся и упал. Хмуро пробурчал я, понимая, что развивать тему недавних побоев бессмысленно, тем более, что в прошлом году сполна хлебнул в стенах этого почтенного заведения. Рубцы на спине остались до сих пор, а вежливый доктор Джон Кук обещал, что к старости мои кости будут предвещать погоду не хуже барометра. Всесильный генерал-аншеф, никогда не изменявший своим обычаям обычно дневал и ночевал на работе. Поговаривали, что он и дома почти не бывает. Но в данный момент Ушаков находился с ежедневным докладом у императрицы, так что мне позволили привести себя в порядок. Уже после того, как я вымыл лицо, отряхнул потерявший первоначальный лоск походный костюм и подремал с полчасика, пришел доктор и обработал мои раны. Затем меня напоили чаем и повели в кабинет великого инквизитора. Ушаков, которого Пикуль изображал злобным и мстительным старикашкой, а билетрист помелкотравчатей, генералом с бабьим лицом, был на самом деле крепким мужиком шестидесяти лет с хвостиком. Обладал неимоверной физической силой, острым умом и бульдожьей хваткой. Представлять его бессердечным палачом, право, не стоит. Ушаков знал, когда казнить, а когда миловать. «Явился герой, Не запылился!» — шутливо приветствовал он, не вставая с кресла. «Долго ж тебя носила!» «Так точно! Долго!» — гаркнул я во всю Ивановскую. «Но приказание ваше выполнил в точности. Гнездо Лиходеев отыскал и разорил, самих негодяев предал казни, в доказательство привез детали от машины, которая монеты изготовляла. Сея машина тоже уничтожена!» Ушаков без интереса посмотрел на маточники. «Рассказывай!» «Зачем я только пер их с собой? Только карманы зря оттягивали». Я вздохнул и приступил к докладу. Узнав о предательстве Черторышского, генерал-аншеф врезал по столу кулаком. «Эвана как?» «Ладно, попляшет у меня этот князек. Слезами кровавыми утрётся. «Еще чего вызнал?» «Больше ничего. Поскольку нам готовили засаду, пришлось возвращаться окольным путем, через Пруссию. Доплыли на пакет боти до кроншлота, а там случилась неприятность. Схватились с таможенниками. Нас едва не поубивали. Пришлось прибегнуть к слову и делу». Ушаков помрачнел. «Вон оно что! Впредь не вздумай такого учинять. Употребляй сие!» «Только для тех дел, для чего оно установлено!» «Так ведь мы чуть Богу душу не отдали!» — удивился я. «Все равно не надо трепать слово и дело впустую. Не для того учинено!» В голосе Ушакова послышался металл. Сердце мое ёкнуло. «По легкомысленности, характерной для человека моего времени...» Я не в полной мере сознавал, какой страшный смысл кроется в этой фразе. И насколько серьезно к ней относятся остальные. Подобно юристам привык к тому, что здесь можно скривить, там обогнуть, а это вообще меня не касается. А не тут-то было, господин хороший, здесь такие кунштюки не прокатывают. Виноват, Андрей Иванович, исправлюсь, больше такого не повторится» подавленно произнес я. «На первый раз прощаю, барон, а на второй — не взыщи, удавлю, как котенка!» Кулаки Ушакова сжались, я взглянул на них и понял. Их прямо давит, причем лично. «Не будет второго раза, Андрей Иванович, ученый я!» «Это хорошо, что ученый!» «Не стал я читать бумаги, что с тобой из кроншлота привезли. Знаю, что понапишут, всякого не разберешься потом. От тебя хотел услышать. А где гренадеры твои? Нечто не уберег?» Обижайте, Андрей Иванович, всех уберег. Только их в крепости оставили, меня одного привезли для разбирательств. Похлопочите, пожалуйста, люди верные, жаль, если пропадут». Не беспокойся, барон. Сей же час записку отпишу и с курьером отправлю. Негоже верных людей на муки несправедливой обрекать. Тем паче среди них и с родственник твой имеется Карл фон Браун. Так точно имеется, кузен мой. Не пропадет твой кузен. К вечеру на квартире уже будет. Но ну, тебя, коль и впрямь задание мое выполнил со службы сегодня, отпускаю. Ступай в полк, завтра доложись командиру. а награде не беспокойся, сама найдет. Покинув стены Петропавловской крепости, я направил стопы домой. Впрочем, о чем это я? Какой дом? Так, временное пристанище, где нет ни уюта, ни покоя. Одни условности. Живем мы с Карлом в избе, отапливаемой по-черному, которую предусмотрительный и осторожный петербуржец Куракин специально поставил в собственном дворе для навязанных сверху постояльцев. Понятно, что строил с минимальными расходами. Есть крыша над головой, масло в лампе и дрова в поленнице, ну и ладушки. Соседи находились в лагере, ключ отдан домовладельцу – поэтому пришлось искать дворника и одновременно сторожа Тимофея, который мог отпереть дверь. От прислуги я узнал, что наш секьюрити опять под мухой и изволит пропадать невесть где. Поскольку я хорошо знал его излюбленные лежбища, обнаружить пьяницу удалось быстро. Вот поиски ключа заняли куда больше времени, но все на свете имеет обыкновение заканчиваться. Ключ нашелся. Сторож с третьей попытки сумел попасть головкой в отверстие замка. Я вступил на порог, принюхался. «Че, не нравится?» — усмехнулся в усы Тимофей. Обычно в синях стоял стойкий амбре — образованной смесью таких обыденных компонентов, как запахи от просоленных огурцов, кадушки с квашеной капустой, редьки, пучков лука и чеснока, сушеных грибов и естественных отправлений. Нужник в двух шагах. Но сейчас это пиршество для носа перебивалось благоуханием. Я словно перенесся в тропическую оранжерею. Сени были забиты цветами, букетами роз, фиалок, тюльпанов, вообще непонятных растений. «Что за икебана такая?» — ошалело спросил я, чувствуя себя по меньшей мере. Волочковой, заглянувшей в гримёрку после балета. «Сторожу это словечко понравилось». Он моментально уловил родство с одним из тех выражений, что традиционно считаются исконно русскими, без которых встанет что эстонская, что молдавская стройка. Хотя некоторые филологи утверждают, будто это нехорошие татар-монголы научили наш народ столь изысканно выражаться. — Дык, она самая и есть! — поддакнул пьяница и повторил как услышал.